Тьма. Пропали два закоулка и одна площадь. И десяток домов в богатых кварталах. Цветочная больше не ощущала их там. Не было выставки с ее широкими арками и оранжереей. Зеленого особняка с увитой плетистыми розами решеткой. Не было городского парка с маленьким озером и лебедями. Много чего не было. И здания продолжали исчезать. Люди вели себя, как ни в чем не бывало, ходили в пустоту, возвращались, совершенно не беспокоясь. И это тревожило улицу. Однажды цветочная увидела лорда Говера, спешащего в ратушу. Где он теперь жил? Его особняк с удивительным зимним садом исчез одним из первых. Конечно, иногда дома на улице пропадали, но вместо них всегда возникали новые. Особенно часто такое происходило в ремесленных и бедных кварталах, и никогда у богачей. Но сейчас на месте пропавших зданий так ничего и не появилось. Цветочная помнила, как была еще совсем маленькой короткой улицей, три дома на квартал. Помнила, как упиралась в здание общественных конюшен. Помнила, как их снесли, открывая дорогу вниз с холма. Помнила, как однажды прояснился ее взгляд как ощутила себя широкой, важной, наполненной домами, людьми и событиями. В одночасье стала в десятки раз больше. Помнила, как испугалась, пыталась сжаться до прежнего размера. Тряслась так, что камни мостовой выскакивали со своих мест. Но привыкла, сроднилась, освоилась. Улица никогда не уменьшалась, только росла. Дальше и дальше, до реки, потом за реку. До самого леса и вглубь. Она так привыкла. И вот в течение дней нарушилась исчезновением богатых кварталов. Цветочная волновалась, ждала, надеялась на лучшее. Думала, что вот уж новым утром точно обнаружит все на своих местах. А пропажа окажется дурным сном или глупой шуткой. Каждый вечер улица надеялась. Потухал свет в окнах, тишина опускалась на город. И цветочная погружалась в дрему. А утром не досчитывалось еще двух-трех зданий. Волнение, страх, тревога. Странная пульсация рождалась внутри. Снова непреодолимое желание сжаться, защитить себя. Улица дрожала. Что делать? Как спастись? Цветочные горшки падали на мостовую. Галдели в небесах стаи птиц, не рискуя приземляться. Хватались друг за друга люди. Еще ночь, и еще потери. Здание городской больницы, пять мастерских и десяток жилых домов. И жижа, проступившая сквозь камни-брусчатки верхнего города вязкими лужами, разлившаяся на немощеной части бедного района. Так плачут от страха улицы. Потом исчезли все бедные кварталы. Цветочная бежала к реке, билась о невидимую преграду. Искала мост, которого больше не было. И плакала, плакала, плакала. Тряслась цветниками и клумбами. Растрясла все кусты и деревья. И совсем уже не походила на прежнюю цветочную. Короткая, жалкая, грязная. Она пыталась хватать людей, дома, памятники. Хотела прятать их. Да как это сделаешь, если ты улица? Вокруг говорили что-то о землетрясении, ветхости, почвах. Спорили о причинах происходящего. Но никто. Никто не желал помочь самой улице. Исчезли все здания в ремесленных кварталах. Остался лишь дом кожевенника. Он словно висел в пустоте, из которой выныривали беззаботные люди. Будто бы шли из пекарни или мастерской пошива одежды. Они находились как раз в той стороне. Было жутко ощущать часть себя так далеко от оставшейся мостовой. Словно вырезали из груди сердце, а оно все продолжало биться когда хозяин уже мертв. Потом исчезло и это здание. Кто-то невидимый мучил улицу, отрезая по кусочку с разных сторон. Тыкал в середину, оставляя все больше ран. Пустоты чередовались с сохранившимися зданиями. Мостовая потрескалась, и липкая жижа покрыла камни. И не осталось цветов. А исчезновения все продолжались. Беспомощная, растерзанная. Она забилась в последний жилой дом, молясь, чтобы мучитель забыл о нем, пропустил, не нашел. Три дня не спала с жильцами, освещенными окнами отгоняла беду и страх. Надеялась. На третий день все уснули. Даже студент, сдавший последний экзамен, спокойно лег спать или ушел в пустоту праздновать конец учебного года. Слепыми темными окнами цветочная смотрела туда, Откуда веяло смертью? А потом пришла тьма. «А это что еще такое?» В кромешной тьме небытия раздался голос. «Краска, что ли?» Цветочная ощутила мимолетное прикосновение, но оно быстро пропало. «Господин Дипс, там кто-то все вывески на цветочной краской закрасил. Осталась веточная улица. Надо бы заменить». Констебль Гордон доложил о своем наблюдении начальству. «Вы представляете, сколько там вывесок?» Господин Дипс потер лоб. «Никак нет, сэр. Можем оставить веточный. Только в реестре поменяем название». «С ума сошли. Это же все карты и учетные книги переписывать надо. Всем географическим обществам изменения вносить. У нас в бюджете нет таких денег. Позови сюда секретаря». Распоряжусь о новых адресных табличках. Так цветочные улицы помогли вернуть себя.